«Джо, сегодня у меня выходной». Сверху доносится пронзительный, полный жалости к себе голос матери. Странные у меня ассоциации, словно усик сорняка вторгается туда, где его не ждут. «Что?» — кричу я, задрав голову вверх. «Новая девушка не должна заходить в мою комнату. Значит, у себя ты будешь убираться сама?» «Ко мне может войти только тот человек, которому я полностью доверяю!» Она появляется на лестничной площадке. т в и д о в а я юбка, небесно-голубые туфли, жемчужное ожерелье и чёрный бархатный ободок для волос. Мать сильно нарумянила щёки, однако бледность скрыть всё равно не сумела. Выглядит совершенно измождённой и всё же настаивает на поездке в Лондон. «Уверена, что тебе хватит сил?» — спрашиваю я. «Вполне. Спасибо за заботу. Если потребуется, Элизабет выручит», — отвечает она, спускаясь по лестнице с большой коробкой. «Что это у тебя?» «Шляпа. Нужно поменять украшение из перьев. По пути заброшу её в лог». «Зачем? Куда ты собираешься её надевать?» «Тебя это должно заботить в последнюю очередь». «Посмотри, тебя покачивает на ходу. Какая необходимость тащить с собой этот короб?» «Ничего, Элизабет поможет». Мать встаёт перед зеркалом, подкручивает кончики волос и приглаживает чёлку. Натягивая красные кожаные перчатки, тихонько шепчет. «Руби, Руби, как же я её люблю!» «Я так удивлена, что сомневаюсь, не о с л ы ш а л о с ь ли?» Никогда не слыхала, чтобы мать признавалась кому-то в любви, разве что отцу. Имущество, произведение искусства, театр и дорогая одежда — вот что она действительно любит, обожает. К людям эти возвышенные чувства не относятся. Мне мать таких слов не говорила ни разу в жизни, поэтому я и не знаю, что ответить. Она кладёт мне на предплечье руку в а л ы и перчатки, и проникновенно говорит. «Прислушайся ко мне, Джослин, хочу тебя предупредить. Ханну не следует допускать до Руби». «Бабушка, ты что-то сказала про меня?» — перебивает нас дочь. Одета она сегодня, словно собралась в оперу, а не в школу. «Сказала, сказала». Мать обнимает малышку, и Руби прижимается к ней точно так же, как ко мне. рубс — одёргиваю её я. — Сама знаешь, нужно переодеться. И, пожалуйста, сними бабушкины кольца. — Будь хорошей девочкой, дорогая, — шепчет мать, целую её в макушку. — Береги себя. — Руби, за дело! — командую я. По дороге в школу пытаюсь поговорить с дочерью. — У тебя с Ханной хорошие отношения? Руби молчит, и я меняю тему. — Успела завести в школе новых друзей? «Кроме с т е н а никого», — качает головой она. «А что же девочки?» «Я им не нравлюсь». «Что? Почему же?» «Потому что я люблю играть в футбол с мальчишками». «Футбол...» Ещё несколько месяцев назад она наверняка сказала бы «сокер». Дочь становится настоящей маленькой англичанкой. Разумеется, я рада, что она адаптируется, и всё же для меня это очередной знак». «Наша жизнь в Калифорнии уходит от нас всё дальше». «Ничего, пройдёт время, и они перестанут тебя шпынять», — утешаю я Руби. Она лишь пожимает плечами. «Да нет, никто меня не шпыняет». «В чём же тогда дело?» «Ни в чём. У меня всё хорошо. Когда ты меня спрашиваешь, кажется, что плохо, а на самом деле нет». «Больше мне ни слова из неё вытянуть не удаётся». Паркуемся у школы, и дочь твёрдо заявляет, что дальше ворот спортивной площадки её провожать не надо, так что я остаюсь у проведённой е ю черты. Она оборачивается и машет мне рукой. «Уходи». По дороге к школьной парковке, нагоняя группу женщин, среди них и мама с т е н а «О, Клэр, привет!» — окликаю её я. Она останавливается, а за ней вся группа. Клэр не делает попытки представить меня своей к о м п а н и и и даже не улыбается, так что я протягиваю каждой из женщин руку и представляюсь сама. Всё это мамы наших одноклассников. «Руби очень хочет, чтобы Стэн снова пришёл к нам в гости», — говорю я. «Сейчас за ней присматривает няня. Наверняка вы с ней знакомы или встречались в деревне. Хочу сказать, что больше у нас никаких инцидентов не будет». Мамочки обмениваются многозначительными взглядами. «Что-то не так?» — спрашиваю я. «Да нет», — отвечает мама с т е н а «Просто мы заметили, что эта женщина довольно старомодна. Надеюсь, вы понимаете, о чём я?» Её слова звучат как оскорбление. К тому же Клэр выразительно закатывает глаза. Одна из мамочек тихо хихикает, не знаю, как реагировать, поэтому просто продолжаю. Не сможет ли Стэн посетить нас в пятницу? Я бы сама забрала их из школы. У меня как раз выходной. Знаете, мне не слишком по душе, когда Стэн появляется в Лейк-Холле. Уж прошу меня извинить. Обстановка там не самая безопасная, а если за детьми должным образом не следят, то... Похоже, она не ощущает никакой неловкости от собственного бесцеремонного тона. Да и мамаши нисколько не смущены. Страшно подумать... «Что они говорят о нас за моей спиной?» «Что ж, понятно. Может, тогда вы не станете возражать, если наши ребята вместе покупаются после школы или в выходные?» «Да, пожалуй», — уже немного теплее, отвечает Клэр. «Я вам напишу». Она кивает, и вся группа трогается с места. «Не факт, что они горят желанием принять меня в свою компанию, так что я продвигаюсь к парковке». отстав от них на несколько шагов. Неплохо бы заглянуть в их чат в Фейсбук. Что там говорят в сети? Впрочем, вряд ли я испытаю положительные эмоции. Вернувшись в Лейк-Холл, неожиданно для себя застаю дома Ханну с этой девушкой Лотти, претендующей на вакансию экономки. У неё сегодня испытательный день. Почему-то думала, что она придёт одна. «Тебе вовсе не обязательно здесь находиться, когда Руби в школе», — обращаюсь я к Ханне. «Ничего страшного. Я ведь обещала организовать новую экономку, и обещание сдержу. Тебе и без того достается». «Я не спорю. Передать кому-то ответственность хотя бы на время. Что может быть лучше?» «Тогда ты должна будешь взять отгул. Можешь просто прибавить это время к моим обычным часам. Наверное, так будет удобнее». Чувствую себя крайне неловко, когда дело доходит до материальной части нашей сделки. Разумеется, Хань не платили в тот период, когда она была моей няней. Однако тогда меня это совершенно не смущало. Впрочем, к её чести она никогда и не давала понять, что у неё с моими родителями имеется финансовое соглашение. «Ханна, я должна тебе признаться, что с деньгами сейчас довольно туго». я не смогу тебе платить за дополнительные часы». «Да-да, я всё понимаю. Полагала, что твоя мать внесёт свой вклад. Конечно, это не моё дело, и всё же её поведение достойно осуждения. Ведь тебе явно нужна поддержка, пока ты не встала на ноги. Зато твоя помощь для меня просто на вес золота. Для меня это в удовольствие. Кто бы мог подумать, что мы снова встретимся в Лейк-Холле. Твоя Руби такая душка». «Спасибо, Ханна. Вам обеим так много пришлось пережить». Её ласковый взгляд открывает шлюзы моей души, тогда как слова матери, наоборот, заставляют меня замыкаться в себе. К стыду своему чувствую, что мои глаза вдруг увлажнились, и меняю тему разговора. «А ты, Ханна, чем ты занималась всё это время? Всё ли у тебя было благополучно?» Мне отчего-то сдаётся, что у моей бывшей няни было немало жизненных сложностей. Во всяком случае, она ни разу не упомянула, есть ли у неё дети. Ничего не слышно и о муже. С другой стороны, не исключено, что одиночество — её осознанный выбор. Работала в разных семьях, удалось скопить денег, потом пришлось несколько лет ухаживать за больной мамой. Собственно, я вела довольно тихую, спокойную жизнь». Долго переживала о том, что ушла, считала, что моё место рядом с тобой. У меня на глаза снова набегают слёзы, и Ханна вздыхает. «Ах, дорогая, не хотела тебя расстраивать. Или это слёзы счастья? Ведь ты рада, что мы снова здесь, все вместе». Я киваю, и Ханна мягко притягивает меня к себе. «Так, вижу проблему», — переключается она, разомкнув объятие. В дальнем конце коридора, уткнувшись в смартфон, м о я ч и т Лотти, хотя предполагалось, что наша кандидатка должна усердно драить полы. «Эй, юная леди!» — окликает её няня. С тех пор, как умер Крис, я ни в ком уже не ощущала надёжного плеча. Однако теперь всё может измениться. У нас с Ханной налаживается взаимопонимание. Какое облегчение! словно первая капля дождя после жестокой засухи.